Глава 18. Сюрприз. Миссис Фрой пришла бы в ярость, узная она, что кто-то сомневался в ее существовании. Пока Айрис вздыхала о кончине милого призрака, она была дома в сельской глуши и принимала друзей в своей гостиной. Это была маленькая комната с оконцами в ромбовидных переплетах, обвитыми вьющимися растениями, из-за чего в ней царил полумрак. Несмотря на потертый ковер, помещение было уютным. Старинные стулья разных эпох соседствовали с простыми плетеными креслами, а великолепный красный лакированный шкаф выносил ту яркость, которой не хватало выцветшему сицу. Горшки, с крупными золотистыми хризантемами, выращенными мистером Фроем, закрывали пустой чугунный камин. Возможно, гости предпочли бы огонь в очаге, ведь в воздухе ощущался тот самый легкий холодок что так часто сопутствуют старинным загородным домам и напоминают о каменных плитах. Однако сквозь завесу зелени было видно, как солнце освещает цветочные клумбы снаружи. И хотя в поезде уже зажгли электрические лампы, на севере день все еще не сдавал своих позиций. Миссис Фрой была низкорослой и полной, с и большим чувством собственного достоинства. В дополнение к ее властной натуре сегодня она чувствовала себя особенно полной жизненных сил. Это было вызвано ее волнением при мысли о том, что ее дочь действительно возвращается домой. Открытка стояла на каминной полке из мрамора, прислоненная к массивным подарочным часам. На ее обороте была напечатана грубовато раскрашенная картинка. Горы с травянисто-зелеными подножьями и белоснежными вершинами. На фоне ослепительного синего неба поперек небосвода небрежным круглым и неровным почерком было наспех выведено сообщение. Буду дома в пятницу вечером. Разве это не чудесно? Миссис Фрой показала ее своим гостям. У моей дочери все чудесно, объяснила она с гордой снисходительностью. Боюсь, что когда-то это было потрясающим. Одна из посетительниц взглянула на набор согласных отпечатанных внизу открытки. Испугалась и предпочла уклониться от произношения. «Она сейчас там?» — спросила она, указывая на надпись. «Да». А миссис Фрой произнесла это название быстро и напористо. Она сделала это, чтобы произвести впечатление, потому что это была всего лишь домашняя интерпретация адреса Винни. Но по возвращении их дочь объясняла им, как правильно произносить слова и заставляла их выполнять упражнения, в то время как они пытались подражать ее яростным горловым звуком. Тогда в доме стало бы больше смеха, благодаря которому он расцвел и стал благодатным. Моя дочь великая путешественница, продолжала миссис Фрой. Вот ее последняя фотография, снята в Будапеште. Портрет вышел довольно сдержанным, все-таки он обошелся недешево. На нем видна лишь нижняя часть маленького размытого лица и шляпа, которая на фото получилась особенно удачно. «С закрытыми глазами она выглядит прямо-таки как настоящая космополитка», заметила миссис Фрой. А вот это — снимок из России. Эта фотография сделана в Мадриде в день ее рождения. А здесь она в Афинах. Коллекция представляла собой в основном географический трофей. Хотя миссис Фрой гордилась надписями на паспорту, она втайне негодовала на незнакомку средних лет, которая по ее мнению совсем не была похожа на ее дочь. В завершении она потянулась за выцветшим портретом в серебряной рамке, стоявшим на полке. Он был сделан во флакомбе и изображал юную девушку с тонкой шеей и улыбающимся лицом. Обрамленным пышными светлыми локонами. «Вот этот мой любимый!» — сказала она. «Вот это настоящая Винни!» На снимке была та самая девушка, что преподавала в воскресной школе, хихикала над церковными старостами и отвергала предложение помощников в викаре, прежде чем расправить крылья и улететь прочь. Но она всегда возвращалась в свое гнездо. Миссис Фрой снова взглянула на часы. Она пыталась представить себе Винни в роскошном континентальном экспрессе, уверенно пересекающем карту Европы. Бедняжке предстояло провести в поезде две ночи, но она всегда утверждала, что обожает такие поездки. Кроме того, она знала все маленькие хитрости опытного путешественника, необходимые для комфортной дороги. Хотя миссис Фрой была общительная по натуре, она начала подумывать, когда же гости наконец уйдут. За большим столом в столовой состоялся гостеприимный чай с ежевичным пирогом. И одна из гостей поставила пятно на лучшую скатерть. Хотя виновница сдвинула тарелку, чтобы скрыть след, миссис Фрой все видела. А поскольку каждая минута промедления с втиранием соли в пятно затрудняла его удаление, ей было нелегко притворяться. Такова была роль хозяйки. Кроме того, ей хотелось остаться одной смотреть на часы и радоваться, что каждая минута приближает возвращение Винни. После того, как она проводила гостей до калитки, руки ее уже чесались снять скатерть, но в дом она вернулась не сразу. Перед ней раскинулось поле, где она каждое утро собирала грибы. Оно было ярко зеленым а черные тени вязов удлинялись, пока солнце клонилось к закату. Пейзаж был немного грустным и одиноким, и ей вспомнился муж. «Вот бы Теодор пришел домой», — произнесла она. Похоже, он услышал ее желание. В тот же миг его высокая, худощавая, в черном фигура появилась в дальнем конце луга. Он быстро шагал по траве, словно соревнуясь с тенями деревьев. Вокруг него прыгал пес отдаленно напоминавший староанглийскую овчарку, хотя родословная явно дала сбой, и его порода потерялась где-то в семейной хронике. Недавно в жаркую пору ему подстригали густую шерстку, и теперь он выглядел как герой мультфильма Уолта Диснея. «Сок», — так звали пса, — был глашатым и мастером семьи. Увидев пухленькую седую леди у садовой калитки, он моментально бросился к ней и закружился вокруг возбужденно лая, словно объявлял всему миру «Хозяин возвращается домой». Выполнив свой долг на ее конце поля, Сок помчался обратно к мистеру Фрою. С радостной новостью хозяйка ждет у дома. Постепенно сближая своих хозяев, он заставлял их смеяться своими неуклюжими, почти слоноподобными прыжками. Наверное, бедняги такое облегчение, избавиться от этой копны шерсти, сказал мистер Фрой. Он чувствует себя теперь намного легче. Он, вероятно, воображает себя феей, заметила его жена. Посмотри, как он порхает по воздуху, словно пушинка чертополоха. Дорогой старый дуралей, только представь, как Винсом будет хохотать. Да, уж посмеется. В воображении обоих уже звучал ее радостный девичий смех. И как ей понравится ее комната, продолжила миссис Фрой. Тео, мне нужно признаться. Ковер привезли, когда тебя не было. и Я всего лишь человек. Мистер Фрой сдержал разочарование. Ты хочешь сказать, ты его уже развернула? спросил он. Ну что ж, дорогая, я сам виноват. Убежал с соком вместо того, чтобы остаться и помочь тебе развлекать гостей. Пойдем посмотришь, он похож на мох. Они купили новый ковер в комнату Винифред, в качестве сюрприза к ее возвращению. Это означало жесткую личную экономию поскольку при ограниченном доходе любая дополнительная покупка означала сокращение недельного бюджета. Поэтому он урезал свою норму потребления табака, а она отказалась от своих редких походов в кино. Но теперь, когда 40 дней прошли, эти лишения уже ничто. Ковер остался, зеленый квадрат художественной работы. Оказавшись в комнате, мистер Фрой с гордостью окинул ее взглядом. Это была типичная комната школьницы с выкрашенными в цвет примулы стенами и фотогравюрами в сепии в темных дубовых рамах, изображавших красавиц грёза с прозрачными глазами. Современная нотка тоже присутствовала. Фотографии Конрада Фейта и Роберта Монтгомери, школьные групповые снимки и клюшка для хоккея. Потускневшие гардины и покрывало с рисунком розовых бутонов были аккуратно отглажены. На умывальнике лежало зеленое мыло, а перед зеркалом на туалетном столике стояли две зеленые свечи. Зажигать их никто не собирался. «Мы сделали все очень красиво», — сказал мистер Фрой. «Да, но еще не до конца». Миссис Фрой указала на узкую дубовую кровать, где по два бугорка у изголовья и у ног можно было угадать грелки. «Комната не будет закончена, пока в ней не будет кто-то лежать», — сказала она. Не могу поверить, что через две ночи я войду и скажу ей «спокойной ночи» по-настоящему. «Только в первую ночь», — напомнил мистер Фрой. «Помни, наша дочь — современная девушка. Ее поколение избегает сентиментальности». «Да, Винни при всей своей сердечности вполне современна», — согласилась его жена. Поэтому-то она и ладит со всеми, и с высшим светом, и с простыми людьми. Уверена, даже сейчас в дороге она уже завела полезные знакомства, которые могут пригодиться в трудную минуту. Наверняка она уже знает всех лучших людей в поезде. И под лучшими я имею в виду это во всех смыслах. Интересно, где она сейчас? Хорошо, что миссис Фрой не знала.